Глава вторая. Володя повел нас сначала на лестницу в погреб, потом по настоящей лестнице в катакомбы. Гронк со своими размерами легко шел по крутым ступенькам, кажется, даже получают от этого удовольствия. Видимо, у орков и гномов другое отношение к подземельям, или просто их клаустрофобия на самом деле клаустромания, или совсем клаустрофилия. Мы спустились в первое помещение. Вова сказал, что это отделение для текущих мелких работ, и повел дальше, давая самое общее пояснение. Гронк скупо одобрил электрическое освещение, заметив, что для людей оно прямо удивительно. Нашелся же, кто немного подумал и поработал, чтобы не дышать копотью от факелов или масляных фонарей. М да Хотя Гронкорк широких взглядов и весьма развит, нет никаких сомнений в том, что мой салатовый друг расист. Возможно, тоже орочи и гномья неотлеемые черта, которая вполне соответствует их сволочным характерам. Во втором помещении Гронга гляделся с большим интересом и добродушно прогудел, что еще не встречал такого собрания человеческого хлама. Володя хмуро возразил, что особенность нашей расы и состоит в уникальной способности делать из говна конфетку, в отличие от некоторых, кто по своей природе конфетами чуть ли не какают. «А я с единственной мыслишкой...» «Пиздец, нахуй!» В легком тупоре смотрел на приоткрытую дверь в третье помещение. «Где Вася?» «Томми, подойди, пожалуйста!» Послышался немного напряженный голос Ольги Петровны из-за двери. «Еще не пиздец!» Подумал я и прыжком через пустоту оказался возле двери. Вова, сшибая стеллажи и механизмы, ломанулся в том же направлении своим ходом. Я вошел в третий каземат. Ольга Петровна с очень прямой спиной замерла у дверей, а Томми стоял возле Васи и ладошкой гладил хитин на его мордочке. При моем появлении Вася устремил на меня все восемь своих глазок на стебельках и жалобно застрекотал. Лапки его подломились, из-под туши потекла зеленая дурно пахнущая жижа. Глазки на стебельках опали. Томми обернулся ко мне и пропищал сердито. «Ты его напугал! Ты злой!» В помещение влетел Вова и, резко затормозив, остановился с открытым ртом. За ним следом вошел Гронк, нахмурился и прогудел. — А это еще кто такой? — Вася, — проговорил Владимир. Гронк ровным шагом подошел к Томме и взял его на руки. — Он хороший, — заявил на его действия мальчик. — Конечно, хороший, — согласился Ворк. — Просто нам пора ехать. Володя тоже подошел к Васе, взяв пальцами за ниточку, заглянул в глаз и прогудел. — О, обморок! — он обернулся ко мне. — Идите пока, в той комнате подождите, я сейчас. Я покладисто развернулся на выход. Следом вышли в Томми, а за ними Ольга Петровна. Она заговорила виноватым тоном. — Не представляю, как Томми убежал в ту комнату. Вот только я показывала ему механизмы, рассказывала... Смотрю, его рядом нет, и дверь туда приоткрыта. И он уже возле Васи. — А его правда зовут Вася? — спросил Томи. Правда, — нервно ответила Ольга Петровна. Я ей добродушно улыбнулся и сказал. — Ну, не случилось же ничего плохого. — Вася хороший, — заявил Томи непререкаемым тоном. «Ага, — Ага-ага. Гронг, Жужа. Теперь Вася. — Какой интересный мальчик! — Из каземата с гигантским скорпионом вышел Володя и тоном доктора проговорил. Пришел в сознание. Жить будет, но еще очень слаб. Пришлось подключить к аккумуляторам. Заряда мало осталось. А раньше мы их от Васи заряжали. А чем теперь заряжать, даже не представляю. — А как заряжали? — спросил я. — У нас там магические конденсаторы. Грустно вздохнул сказал Вова. — Вася просто бился током при переполнении. — Тащи тогда контакты, — сказал я с улыбкой. — Зачем? — не понял Вова. — Ну, если я туда войду, Вася снова станет плохо, — пояснил я. а Ты можешь зарядить конденсаторы? — Ну, конечно! — воскликнул Вова и бегом скрылся в каземате Скорпиона. Через минуту вытащил два толстых медных многожильных кабеля и с некоторой торжественностью подал мне голые клеммы. — Какая вместимость? — уточнил я, деловито приняв контакты. — Ну, Вася выдавал два-три разряда, — сказал Владимир. — Я осторожно выдал первый разряд. — Провод сильно нагрелся, но не расплавился. Пришлось немного подождать, пока остынет, и выдать снова. — Интересно, а как гигантские скорпионы заряжаются в естественных условиях? — спросил я перед третьим разрядом. — Поймаешь индейских колдунов? — спроси, — сказал Вова. Васин постамент — это типа древней зарядки. Так-то он любит гулять по катакомбам, мы его часто отпускаем. А лежит только на своем пьедестале, особенно в грозу. Занятно, — проворчал я и, выдав третий разряд, спросил. — Хватит? — Да, — солидно кивнул Лова. Конденсаторы больше не удержат. — Спасибо тебе. — Не за что, — сказал я. — Я у него в долгу. Ну, — Но мы пойдем все-таки, — прогудел Гронг. «Да, — Да-да, я вас провожу, — проговорила Ольга Петровна. А мы поднялись наверх, сразу направились к воротам. Томми отдельно попрощался с Жужей, погладив ей морду. — Ольга Петровна пожелала нам хорошего дня и закрыла за нами калитку. Громко снова взял мальчишку на руки, и мы деловым шагом направились на парковку. Томми всю дорогу молчал, а в экипаже и вовсе закрыл глазки. — Устал парень от впечатлений, — решил я. — Все-таки немного испугался Васю, — я спросил его. — Томми, скажи честно, ты испугался Скорпиона? — Чего там пугаться? — пробурчал он, не открывая глаз. — Ты извини пока, у меня тут партия. Я не сразу понял, какая партия. — Ты громко серьезно прогудел. В шахматы играет на деньги. Кто-то сделал ставку. И Виторг напустил на себя такой, что стало ясно. Он не собирается мешать мальчику и мне не позволит. Я хотел очистить сознание, но меня тут же окликнул Ярик. Ты, свидетели, с ним уже заебался. Ему требуется поразмыслить о гармонии. Так теперь моя очередь. Архон без особых предисловий попросил меня зайти на собственный сайт, оформить ему полный доступ. О Деме только для просмотра. Архон сгрузил на сайт запись урока эфийского, И я принялся это дело осмысливать. Минут за пять меня это притомило. Я посмотрел настройки и обнаружил, что у меня появилась функция скачивания. Загрузил записи прямо в мозги, чтобы само осмысливалось. А Ярик Зараза, чтобы оно осмысливалось лучше и быстрее, принялся со мной по эльфийски разговаривать. И матом же не обложишь, если по эльфийски. Не, вовсе я не жалуюсь. Просто по привычке ворчу. На самом деле никаких особенных сложностей не возникло. Смысл его слов я улавливал без труда. А с формулированием ответов он же и помогал. Обсуждали мы книжки по магии и истории мира. Не заметил, как приехали. Заехали на парковку, направились к входу. Томми сам шел. «В серьезное ведь место идем». Зашли в холл, похожий на зал подгорного дворца. Гронк спокойно направился к коридору, ведущему в подвал однако нас окликнула девушка на ресепшене. — Извините, вы ведь вих, — обратилась ко мне черноволосая и черноглазая девочка с очень бледным личиком и яркими губами. — Да, что вам угодно, — вежливо сказал я, обернувшись к ней. — Представители руководства корпорации «Зябрум» просили вам передать, что у них есть для вас предложение, и просили зайти в их представительство в удобное для вас время, — проговорила красотка мило улыбаясь. Я оглянулся на Гронга, тот прогудел небрежно. — Сейчас ты не можешь, у нас дело. И невозмутимо продолжил путь. — Наверное, через часик, — я смущенно улыбнулся девушке. — Будем очень рады, — воскликнула она. — Ждем вас через час. Я догнал орка и мальчишку. Дошли до лестницы, стали спускаться, и я решился спросить. — Гронка, что значит «зябром»? — Буквально не переводится, — благодушно прогудел Гронг. — Обычная гномия многозначительность. — Зяба — это кураж, удача, фарт, успех и все такое. — Ограничение рум — это место или дом. — Они бы вашу читалку назвали читром, а столовую — жрать рум, понимаешь? — Да как-то неуверенно промочал я. — Там очень много смыслов, — продолжил Гронг. Зябром — и дом полная чаша, и наше нужное место в нужное время, и цель жизни — символ успеха. Еще это гномие понятия, не просто понятие, а прям большими буквами. Они говорят о ком-нибудь уважительно. У него большой зябром или неуважительно? Его маленький зябром. Ого, кивнул я. Мой зябром сильнее твоего. Так тоже иногда говорят, когда ругаются, пробасил громко. А мы спустились и пошли по гулкам у коридору, а я перешел на другую тему. Дружище, а ничего, если я позову сюда, Настю? — Мы... То есть я обещал ей меч. Громко остановился и устремил на меня задумчивый взор. — Ты собрался дать демону меч? — проговорил он глухо. — Что я собрался, дружище, не твое дело, — сказал я строго. — Я спрашиваю, можно ли ее сюда позвать. — Ну, — задумался он, — вообще-то здесь ты мой гость. И демон твой тоже будет моим гостем, если я этого захочу. — А не захочешь охрану вызовешь? — уточнил я. Он помотал головой, улыбнулся и прогудел: "Зачем? Тебе просто не продадут ничего. И так ты хочешь купить демону меч? Да", ответил я. "Хм", поскреб он челюсть когтями. "Уверен, что многие мастера гордились бы, зная, что их оружие выберет демон". "Черт", весело рыкнул Орк. "Самому интересно, что она выберет. Приглашай". — Настя, — подумал я, и она сразу материализовалась в человеческом облике в двух шагах от нас. — Я к тебе прилетела, когда ты обо мне подумал, — смущенно сказала она мысленно, — обо мне и мече. — Здрасте, тетя Настя, — вежливо прообещал Томми. — Здравствуй, Томми, — ответила она. — Привет, — рыкнул гром. И тебе, — сказала Настя. В дружной компании мы пришли в гноме аналог арсенала. Гном расклылся в улыбке и заскрипел. «Да ты ко мне всем семейством, старина Гронг!» «Привет, Ханги!» — сказал Урк. «Опять не угадал. Да что с тебя взять?» «Ну, познакомь тогда с девушкой, старина!» — попросил Гном. «Демон Настя, а мальчика зовут Томми!» — благодушно прорычал Гронг. Гном. гном удивленно вскинул брови и проговорил. «Правда? Ну, извини!» «А мальчик с виду настоящий арчонок, Он нам широко улыбнулся и сказал. «Кстати, здрасте!» Мы ему тоже сказали. — Здрасти, — гром прогудел. — Мы за мечами, что вчера смотрели. Еще разок поработаем, а Настя пусть пока себе посмотрит что-нибудь. — А она точно демон? — спросил Ханги. Настя ему застенчиво улыбнулась и приняла истинный облик. Гном слегка побледнел и, гулко сглотнув слюну, просипел. — Ну тогда пусть она сама смотрит. Мне за ней ходить ни к чему. Я строго посмотрел на Настю и она приняла человеческий, деланно смущенный вид. Гном поднял прилавок, и мы пошли за мечами. Настя равнодушно прошла мимо гномева оружия и замедлилась у мечей. Деловито спросила Гронга: А у вас тут только орочи мечи, то есть только для орков? — Мы не делаем мечи специально на продажу, — ответил он. — Однако и орки бывают очень разные. Думаю, ты найдешь здесь что-нибудь, что тебе подойдет. Она задумчиво покивала, разглядывая клинки, и мы пошли дальше. Когда я пер свои клинки обратно, она еще шла по проходу с неспешностью зомби, пристально вглядываясь в мечи. Мы ее обошли, Настя, кажется, этого и не заметила. Свободным оказался тот же зал. Я сложил у стенки лук колчаны, сумку, и мечи пока положил. Разделся до пояса, и мы с Гронгом начали комплекс тай для разогрева. Забавно... Томми пытался за нами повторять. А еще забавнее то, что у него кое-что получалось. То есть парню нужно просто потренироваться, и все пойдет как следует. Действительно, Арчонок. Закончили разминку. Гронк строго велел мальчишке постоять у стенки и сказал мне тащить мечи. Он, как в прошлый раз, начал плавно и медленно, однако темп и сложность наращивал быстрее. Как знал Салатовой, что у меня способность энергетического воздействия уже на уровне уверенно. А в результате я примерно за то же время допрыгался до порога клинической смерти и впал и транс. Кстати, и эта способность усилилась. Для вхождения в это состояние мне больше не нужно получать пороже демонским хвостом. Достаточно немножечко сдохнуть. То есть не совсем. Так, на пол шишечки. Дело пошло веселее, и Гронг, к тому же, от плавности перешел к внезапным резкостям. Не, в жизни я таким ножиком пырять бы не стал. Но в учебном смысле, почему бы и нет? Комплекс Гронга странно перекликался с эльфийским танцем. Будто спорил с ним, насмешничал, даже троллил. Но, по сути, являлся просто иной трактовкой тех же истин. Я прикинул, какая музыка может подойти под движение Гронга, и невольно улыбнулся. — Ну, совсем не хэви-метал, регги его мать, ритм, блюз и джаз. В голове сам собой складывался рваный издевательский ритм. В каждой фразе сквозила усмешка превосходства, уверенности в абсолютном превосходстве, которое даже не нуждается в доказательствах. Это гимн злобного хулигана, которому для удовлетворения своих пакостных наклонностей Достаточно осознать, что в любое мгновение он может сотворить все, что в голову взбредет. Несмотря на шторм боли, боль волнами, разрядами, порывами, этот гимн уносил меня в эйфорию. Я перестал сдерживаться. Сначала захихикал, а потом ржал во всю глотку. — И ничего смешного, — проворчал громко, пустив меч. — Пока достаточно. — Извини. — Мне просто весело, — просипел я. Боль отходила за край, ожиточенно огрызаясь. — Ничего не поделать, таков этот мир. Смех через слезы все имеет свою цену. — Оф! — перевел я дух. — Громко, а ты не пробовал подобрать под свой танец музыку? — Мы под музыку не танцуем и не поем, — ответил он серьезно. — Под импровизацию с мечом мы читаем... Э -э -э боюсь, у вас нет аналога. — Рифмованная импровизация, хотя рифма не главная. — Ну, конечно же, рэп. Что еще можно ожидать от орков? — А из человеческой музыки? — спросил я с интересом. — Ты же слышал нашу музыку? — То, что вы называете музыкой. фыркнул качая головой. — Вы же практически глухие. Музыка — это способ осмысления. Путь — просто магия. Вот нихрена себе дает салатовый. Развиться в крайние формы моему удивлению помешал стук в двери. Я поставил челюсть на место, положил меч на плечо и пошел открывать. Пришла Настенька со здоровенной железкой в руках и сразу спросила. — А вы уже закончили? Давайте еще раз со мной, мне тоже надо опробовать меч. Мы с Гронгом уставились на ее клинок. Прямое обоюдоострое лезвие в фиолетовых разводах. Длинная черная рукоять с простой перекладиной. Простота, лаконичность, законченность. Чистая логичность простого немотивированного убийства. Грех Дзинг Дигерс Хуярак, прорчал Орк. Я обернулся к нему, и холодно пояснил. Говорю, хороший выбор, меч предателя. Почему предателя? пропищал Томми от стенки. Да был у нас вождь, даже герой, нехотя заговорил громко. Со своей ордой перешел на сторону древних, прямо во время Великой Битвы. Напал на своих же братьев. Он проклят, его имя забыто. — А его мечи продают гномы? — хмыкнул я. Он был очень дельным орком, — прогудел Гронк. — И у него было несколько мечей. Они же ни в чем не виноваты, хотя их и не брал никто. — Ну вот, один дождался Настеньку, — сказал я добродушно. — Еще разок помашем ножиками. — Хорошо, — нехотя согласился орк. — Приготовились. Мы разошлись подальше, и Гронк скомандовал. — Начали. Настя с упоением работала мечом, пару раз непроизвольно переходя в истинный облик. Приходилось останавливать занятия, чтобы хуем при ребенке не тросла. В целом она меч одобрила, и его история ей понравилась. Я тоже умудрился получить от упражнений свою порцию разнообразных впечатлений. Вернулись мы к гному Ханге, и я заявил, что мечи берем, все три. За Настин меч гном потребовал три тысячи золотых, ведь это историческая вещь. А за мои, как и сказал Грунг, тысячу. Я полез в сумку за ассигнациями, и ханги при их виде мрачно сказал, что они хуже порнооткрыток. Тоже что-то означают, а по сути просто картинки. Только от их разглядывания... Он оглянулся на Томи и договорил. Никакого удовольствия, что ни тереби. Он пересчитал чертовы бумажки, по его определению с весьма кислым выражением своей гномии морды, и предложил для прямого настенного меча ножной. А для моих ятаганов футляры специальные магические зажимы, чтобы носить их за спиной. Я попросил показать, о чем он говорит, и гном шустро метнулся к стеллажам. К ножным в нагрузку шел кожаный ремень с большой пряжкой и лямкой через плечо, чтобы под тяжестью меча на жопу не сползал. Меч лежал в ножнах, как родной. 50 золотых, цена не обсуждается. Но что делать? Давненько я Насте ничего не дарил. Пришлось брать. Футляр просто пинал, тоже с ремнем на плечо, обтянутый кожей с тиснением и серебряными накладками внутри подставки. За футляр отдал пять золотых, а то ж в руках таскать мечи по городу неловко. А вот зажимы на спину оказались довольно интересной штукой. Значит, короткая жилетка, на груди затягиваются два ремня с остальными пряжками, а из спины торчат две трехполые птичьи лапы. — Гном поднес к лапам рукояти мечей, и они их крепко схватили, — ханги сказал надеть жилетку. Я мог наклоняться вперед, назад и в стороны, приседать, подпрыгивать. Мечи не касались моей задницы. — Теперь просто возьми меч за рукоять, — проговорил гном. Я обхватил рукоять двумя руками и сразу почувствовал руками его вес. Лапа меч отпустила. — Вот так, — сказал ханги. Когда жилет расстегнут, мечи в зажимы ставятся, а когда застегнут, можно легко вытащить. 200 золотых вих, без торговли. Да за такую прелесть не жалко! Я легче обычного расстался с деньгами. Настя нацепила пояс с мечами и лямку накинула. Я положил пока мечи в футляр, а зажимы в сумку. И мы, вежливо простившись с Ханги, отправились в холл. Наверху меня снова окликнула девушка на ресепшене. «Напомнила о приглашении. Настя сказала, что пока есть время, полетит показывать меч призраком, и пошагала на выход. Я проводил взглядом ее прямую спинку, размышляя, будет ли видно меч в ее незримом присутствии. Вот получится весело, когда полетит, если все-таки на меч незримость не распространяется, хотя с мешком денег уже летала, и ничего. Ваши друзья могут подождать вас в гостевой комнате». — отвлекла меня от размышлений девица. — У нас есть игры для детей. — Знаешь, с гномами у меня еще серьезных дел почти не было, — сказал я. А Гронк — мой друг и компаньон. Я могу прийти на встречу с ним? — Конечно, да, — от души обрадовалась девушка. — Ему точно будут рады? Томми требовательно посмотрел Гронку в лицо, и тот взял его на руки, проговорив, — да, мы с Вихом пойдем.